Два, шесть. Эти города. Однажды утром в конце февраля меня пригласили поучаствовать в программе «Омнибус» на телеканале «Ла Сетте». Я подключился из дома по скайпу, и когда меня спросили, что я думаю о заявлении мэра Милана, сказавшего, что Гергиев, который должен был дирижировать в постановке «Пиковой дамы» Чайковского в Ласкала мог бы встать за дирижерский пульт, только если осудит действия России, я ответил, что мне кажется, это перегиб. Затем мы разъединились, и я прочитал, что финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в Петербурге, пройдет в другом городе. А потом я сходил к врачу, вернулся домой, поел и вышел в прямой эфир на Радио 3, где проговорил минут 20, после чего мне позвонила мать моей дочери. Она ни слова не поняла из того, что я сказал, и была очень встревожена. И я вспомнил, как моя дочь в первый раз увидела меня по телевизору, она тогда была еще маленькой, и после эфира сказала матери, «Сойдет, хорошо, хоть ерунды не наговорил». В этот раз на радио все прошло замечательно. Даже если я и наговорил ерунды, они ее не услышали. А днем, включив один из российских телеканалов, Я узнал, что организаторы Евровидения, итальянцы, если не ошибаюсь, решили не допускать Россию к участию в конкурсе, потому что ее присутствие может нанести урон репутации Евровидения. А комментатор сказала, «Нет, я же так люблю Евровидение». И мне показалось, что она смеется над организаторами Евровидения, если мне не изменяет память итальянцами.